Мы разбирали мягкость, да? В прошлый раз. Вы правильно поняли? Все разрушенные отношения, так, но же по между двумя мягкостью можно э лечение. Да? Вопрос, какую дозу и, соответственно, Нужно посчитать, сколько мы приложили усилий, чтобы это разрушить. Минимум нужно может 7 раз. Мы приложили столько усилий. Мне хочет даже вообще ни за что, он меня напутил. Ну да, он не хочет, пока мы не приложили достаточное количество мягкости. Потому что иначе никто бы никогда не мирился. Однако примирение возможно. Мы говорили, да, что этот амнистия наш институт до конца, то есть реально существует что то, что это реально меняется в отношениях, но при приложении достаточного количества усилий. И это это достаточное количество усилий должно быть достаточным. Как правило, мы не хотим тратить столько усилий на восстановление отношений, то есть нам легче их заморозить, чем восстановить, то есть отношения легче заморозить, чем улучшить. К сожалению, Мы настолько долго портим отношения и настолько много усилий прикладываем, чтобы их испортить, чтобы потом легче их заморозить, чем восстановить. К сожалению, в этой этике, в этой практике такое, вы не сердитесь, что это самое. Если вот ты бышь мысленно там к этому человеку взывать, обращаться там хорош то был слова, там раскаяния, то ну тон компании происходит с серием в отношении. Сколько это вот сведали как-то гармонировать или прикрепляется. Карточка связана с счёт деда. Почему вы думаете, что я буду сердиться? Потому что вы всё уж в некий, да, так сразу раздражение. Ну это моя, моё какое-то восприятие. И мне не хочется, чтобы вы сами Веда, значит, истина. Веда переводится как истина, и всё, что не истина, меня раздражает этот факт. Я думаю, всех тоже раздражает враньё раздражает. Поэтому то, что не веда, это переводится как враньё, неведение, невежество враньё. Поэтому люди должны раздражаться, когда враньё происходит факт. То, что вы сейчас говорите Немножечко другое. Вот это называется молитвенная практика. Когда мы совершили какую-то глупости, внутри происходит раскаяние. Это раскаяние это вполне приемлемый метод внутреннее раскаяние. Однако мы должны понять, сколько этого раскаяния должно быть. Если мы на практике реально портили отношения 10 лет, то сколько должно быть внутреннего раскаяния, чтобы искупить десятилетние испорченные отношения? Это минимум 70 лет, да? И то это минимум, если бы это было в реальности. То есть если мы 10 лет после отношений, нужно 70 лет их устанавливать в физическом плане. А в тонком плане, соответственно, ещё минимум на на коэффициент 2 или 3 умножить. В некотором случае да, как, как я говорю, практически заморозить отношения. То есть если мы уже с кем-то в спорт или отношения серьёзные, Да, то есть, э, неэффективно иногда тратить всю свою жизнь на их установление. То есть, ну, как мы говорили, минимальный уровень, до которого мы должны их довести, это взаимоотношения. То есть мы должны уважать этого человека, всё достаточно. Иногда, ну, куда нам столько лести устанавливать? То есть факт, это, естественно, реальность, мы не сможем не установить. Есть ряд взаимоотношений, мы говорили, которые проходят точку невозвращения. То есть, например, вот 10 лет мы экспортируем всё, И это значит, что их нужно восстанавливать с 70-летним точкой невозвращения, если некоторые. Мы только просто не проживём. Поэтому мы доводим свои отношения к этому человеку до уровня уважительных. Мы способны его уважать, всё достаточно. Иногда уже дальше это невозможно. Потому что тоже одна из иллюзий это то, что мы теперь а, настолько добры, что можем со всеми исправить свои отношения. Нет, нашей доброти сейчас может не хватить, чтобы совсем исправить всё это. Мало её, к сожалению. Нам кажется, этого много но на самом деле мало. Потому что в конце концов на это время все тут. На некоторые вещи просто уже времени не хватает всё. Что не хватает времени. Не успеем уже ни здоровья, ни времени не хватит. Поэтому рекомендуется довести до уровня ужительных и заморозить на этом этапе. Потому что иногда, ну, сказать Ещё же мы ещё, так сказать, исключаем возможность повторной ошибки. Если мы уже один раз эти взаимоотношения довели до кризиса, значит, есть тенденция. Знаете, тенденция. То есть если мы уже с этим чеком однажды довели до скандала, то есть до серьёзного. Значит, есть тенденция с этим чеком доводить взаимоотношения до скандала. Поэтому раз тенденция есть, иногда лучше остановиться на ком-то это приемлемо, плюс сказать взаимное уважение. Тут тоже нельзя впадать в такую иллюзию, что всё всё исправится. Ну тогда мы должны все помолодеть, перестать болеть. Все нас должны полюбить. Христос всех любил и его гоздами прибили к кресту, понимаешь? Поэтому не так всё просто. Но принцип в этом то да. же. Принцип этот. Угу. Важно соотношение видимых или внутренних, потому что видимо мы как бы все друг друга там уважаем, и как бы и стим, а друг друга вообще многие терпеть не могут. Ну, так вот, это участка, важность как отношение вообще какая. Да. Связь внешнего и внутреннего. <связь> мы не можем сразу внутренне себя вести идеально. Поэтому существует культура. Культура это рамки, которые заставляют нас внешне вести себя культурно, хотя это не соответствует нашему внутреннему культурному состоянию. Это нормально. Да. А иначе мы будем жить, так сказать, знаете, такая иллюзия свободы, что думаю, то и говорю. Да, то есть это не то. Так это. Культура это, значит, я контролирую себя. То есть я ещё не могу себя вести спонтанно хорошо. Потому я должен держать себя в рамках некоторого контроля. Контроль своего поведения, культура. То есть культура она заставляет держать себя в рамках, но хотя мы ещё этих рамок, так сказать, естественно, не заработали, естественно, рамок нет. Поэтому, в общем-то, если мы обратимся к эпистеке к ведам, то веды утверждают, что даже если человек становится спонтанным, Ради блага других людей он должен себя вести в рамках культурной традиции, чтобы показывать хороший пример. То есть никогда человек не должен себя вести спонтанно. Никогда. То есть внутренняя энергия, она как бы не отражается на энергии другого человека, да? Негативная. Если всё в рамках культуры. То да, то есть культура глубокая, вот. культура не даёт Нам и испортится со всеми отношения сразу раз и навсегда. То есть, например, у меня проходит настроение, где я хочу всем пнуть, плюнуть в лицо. Бывает такое плохое настроение. Но я держу себя культурно, строю ложные улыбки, приятно говорю, но все чувствуют, что там у меня совсем другое, но я не порчу с людьми настроение. Все думают: лучше к нему не лезть. Ну если я буду естественно, просто всем пнуть в лицо и всё, на этом всё закончится. Поэтому культура даёт возможность нейтрализовать недостаток внутренних качеств. Значит, нейтрализация. Поэтому есть культура везде, в любом обществе должно быть культура. То есть то, что нейтрализует недостаток внутреннего развития. То, что нейтрализует. А нам есть что нейтрализовать? Да. Как справиться? Ну, то есть. Когда мы внешне действуем верно и подтверждаем внешнее действие философией, понимаем, почему правильно так действовать, то постепенно это становится нашей привычкой. Привычка То есть надо должно перейти внутрь. Когда мы внешне что-то делаем долго, это переходит в нашу естественную среду. Поэтому когда мы действуем в соответствии с культурой, например, мы говорим ведическая культура, да? То есть куль культура авета это культура истины, когда мы учимся определять, что истинно, что нет, да? Что истинно, что нет. Ну, достаточно сложная культура. Достаточно сложная культура. А сначала кажется, что невозможно вообще. Как это так? Как можно так легко определять, что истинно, что нет, да? И кто вообще имеет право определять, кто истинно, что нет? На самом деле каждый обязан определять истину и ложь. Это и обязанность человека. Это есть культура, умение отличать истину от от невежества. И поэтому, когда мы постигаем ведическую культуру, то к нам приходит это естественное качество отличать истинное от уже и не нужно знать всё. Не нужно знать на иврит Библию, не нужно знать на иврите Коран, не нужно знать на иврите Веды, абсолютно не нужно. Необходимо понять сам стереотип отделения истинного от, от лжи. Когда мы в этом в этой культуре утверждаемся, то всё становится достаточно легко. Достаточно легко. Есть определённые ступени развития в знании. Они вообще уже достаточно легко проходится. Достаточно легко проходимо. Больших, в общем-то, затруднений нет по этому. Но однажды эта культура должна стать естественной, то есть мы должны естественно научиться это отличать. По-естественному. Естественно. Почему это не входит в школьный процесс? А? Почему это не входит в школьный процесс? Это к нему вопрос. Нам. Да. Ну, к вам. Культура построена на противоречивых принципах. На противоречивых принципах в любой культуре есть какие-то приоритеты. Поэтому в зависимости от того, какой приоритет, такая система образования вот приоритет. Приоритет и само берём. Приоритет умение отличать истину от невежества то это одна культура. Если мы берём приоритет это возможность обустроиться в этом мире это другая культура. Вот. Поэтому в основном эти культуры должны взаимодействовать друг с другом. Взаимодействие, поэтому в более-менее Развитых в школах обязательно соединяются духовное развитие и материальная квалификация. Достаточно много таких школ. Достаточно. Много. То есть это есть. Весь вопрос, что хмм не все это считают за практичность. Сейчас истина не практична. Да? Сейчас другая идея. Меньше знаешь, спокойнее спишь. И в этом есть долюисты. Чем меньше человек знает, тем он спокойнее спит. Потому что если мы узнаём, что есть разница между истинной ложью, есть разница между ведением и невежеством, неведением, то тогда должна быть переоценка. А всё переоценивать достаточно проблематично. Проблематично. Люди боятся депрессии, люди люди боятся изменений, так как сталкиваются в своей жизни с знанием, которое не разрешает проблемы. То есть современная истина не разрешает проблемы. Мы говорим что-то, утверждаем, что-то человек утверждает, что-то, но не даёт решения. Вы приходите к врачу, врач определяет болезнь, но не даёт решения, не может разрешить Поэтому человек боится эти, короче, не может разрешить. Человек идёт к психологу, психолог определяет проблему. Психическое расстройство не может вылечить. Он назначает препараты, медикаментозные средства. Это значит, он не может вылечить. Психика не лечится медикаментозными средствами. Неправильный подход. Психика это тонкое тело, должно лечиться не медикаментозными средствами, но она лечится чем? вантеджепрессантами, транквилизаторами, чем угодно, не дай бог там головопередолом и так далее. То есть не дай бог, если вы изучите, как действуют, так сказать, психотропные все эти вещества, это ужас, что такое. Потому что не могут справиться, поэтому люди не верят в психологию. Не верят в психиатры. В лоботомию в разы вам нравится, как метод лечения проблем. <сусловно> Совсем недавно применяют лоботомию, знаете что? -то? берут молоток, вскрывают череп, очень помогают. Лоб, лоботомию вскрывают черепная коробка. То есть очень жёсткие методики. Очень жёсткие методики. Так лечили раньше психические расстройства. Было определено, что достаточно сильный удар в определённой области черепа приводят к улучшению <сих> психического состояния. Это факт. Если вам кто-то даст сильно в лицо, то после того, как боль проходит, становится весело, облегчение приходит. После боли всегда приходит облегчение. Это факт. Но это некоторый такой мазохистский приём. Это факт. После боли всегда легко. После трудности всегда лёгкость наступает. Факт. Если ваш зуб пару дней наболит и потом его вырвут, то есть явная будет радость. В лечении низкой гни, явная нескрываемая лёгкость. Также. Ну. Это лечение не с того уровня, с более низкого уровня. Поэтому, так как современная истина не способна дать ответ на вопрос, что же делать? Что же делать? поэтому люди боятся истины. Люди боятся истины, как этот страх присутствует. Этот страх присутствует. Поэтому мы именно изучаем не истину как таковую, мы изучаем её в ведической культуре, потому что ведическая культура несёт себе этот практический аспект, который называется садана. Ежедневная деятельность, которая исправляет проблемы садана. То есть практика. Практика, которая исправляет проблемы. Практика, которая приводит к изменениям. К изменениям. Да. Поэтому Если это некоторые проблемы недоверия. И восстановить веру очень трудно. Веру разрушить очень легко, восстановить её очень трудно, поэтому она пропадает, исчезает, уходит. Ничего не остаётся. Разрушает. Разрушает. Поэтому есть естественные реакции. Чека должны быть естественные реакции. естественную реакцию. Разные характеристики сознания вызывают разные реакции в человеке. Например, если человек по своей природе воин, то он должен гневаться, когда видит несправедливость. Если он не гневается, когда видит несправедливость, это не воин, это не защитник. Это очень странно. Это наказывается человек сажает в тюрьму. Ну Торговец должен спадать гнев, когда видит, что товар ему ну, продаётся невыгодно. Вот, или слишком большие налоги. Он впадает в гнев, потому что его сознание это бесит. А рабочий, ну, рабочего бесит, когда он видит, что его труд неправильно оплачивается. Что он получает за свой труд недостаточно, чем этот труд стоит. А те, кто изучает истину, они должны гневаться, когда слышат ложь, не истину. Поэтому то к чему мы должны прийти, это то, что нас будет нервировать не истина. Вы должны её ощущать. Вы должны её ощущать реально, на основе реального сознания. Поэтому это должно проявиться в каждом. Вы это почувствуете. Однажды вы почувствуете, что глупость начинает бесить. И вы видите, что большинство из вас уже это чувствует. Что глупость бесит. Бесит, бесит. Просто на сколько много вы будете знать истины, настолько больше уровень глупости будет вас затрагивать. И это нормально. Так должно быть. Ещё вопросики, пожалуйста. Последняя статья. Какая? После того, как би, как бис. Как бис? в зависимости от того, какой садан вы исследуете. В зависимости от того, кто вы. Если вы рабочий, то вы увольняетесь и идёте к другому работодателю. Если вы торговец, то вы меняете стиль торговли. У меня есть стиль торговли. Если вы воин, то вы просто убиваете этого человека. Если вы учитель, то вы говорить ровно столько, чтобы нейтрализовать эту глупость. Чтобы появилась ясность в глазах, чтобы появилась ясность в мыслях. Над некоторыми вещами, например, я бьюсь несколько лет. То есть я вижу, что некоторые вещи требуют многолетнего возвращения к ним. Поэтому образовательный процесс это не значит, что мы идём и каждый раз всё новое-новое будем изучать и изучать дощающее всё. Вот, например, те, кто долго ходит на мои лекции, вы заметили, что мы возвращаемся, возвращаемся к некоторым моментам. Потому что они не заработают с одного раза. Их нужно повторить раз тысяч несколько, чтобы это заработало, чтобы это стало естественным, естественным. Поэтому Некоторым становится скучно. Есть такой эффект, когда вы попадаете в систему обучения, иногда приходит скука, потому что повторяются некоторые вещи. Это также ведическая система. Но ведическая система не идти дальше, пока что-то не понятно. Поэтому нам приходится вновь и вновь к чему-то возвращаться. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся, пока это полностью не принимается нашим сознанием, да? Например, к к этой идее мы возвращаемся в нуфиевой вещь, что мы должны уметь жертвовать своими удобствами ради счастья других, да? А не жертвовать счастьем других ради своих удобств. И одна эта фраза требует многолетнего обсуждения, многолетнего обсуждения. Целые целые духовные традиции основаны на некоторых идеях. Вот весь буддизм такой сложный, ну, философский, разветвлённый буддизм основан на одной идее Химса. Всего лишь одна идея Химса. Но посмотрите, сколько нужно было всего сделать, написать, объяснить, сколько школ, сколько направлений, сколько святых, сколько лам, всего лишь одну идею объяснить, и то не принимается. И то, буддисты не все принимают идею хисм. Ну, эти то не принимают. Простите. А хисм переводится как не насилие. Не насилие. И сколько вокруг этого всё крутится? Просто одна идея берётся и всё. Христос, ну также достаточно мало до да, людей. Достаточно мало, но сколько крутится вокруг этого всего, как оно всё не подне принимается до сих пор. То есть, в общем-то, мы видим, что все великие личности дают какую-то идею, которая входит в разряд концептуальных, и которая с нашим для этого периода времени и пытаются, пытаются что-то сделать, кто-то понимает, кто-то нет. Ну, кто-то следует, кто-то нет. Достаточно слов, дожигает одна идея, тем более комплекс. Комплекс. Поэтому тут нельзя забыть про иллюзии. Дай бог, ну хотя бы одна какая-то идея, так сказать, станет нашей естественной идеей. Естественной идеей. Естественной идеей. Да. Поэтому мы говорили, что культура достигает своего максимума в Вахимсе. Это переходный этап к духовности. Человек должен в своей культуре полностью дойти до ахимсы, до идеи ахимсы, к понятию и на идее ахимсы он сможет развиться свою духовность. Если идея ахимсы не насилие не установилось в сознании человека, он не может развивать свою духовность. Она не развивается. Духовность не развивается. А мы видим, что в культуре, так сказать, идея ахимсы не установилась. не установилось. Невозможно, даже на востоке невозможно установить идею ахимсы, ведь не устанавливается. Даже на родине Ахимсы, Ахимса не устанавливается. Настолько трудно это. Районы есть отдельные, есть даже целые города, где существует принцип ахимсы. Но если вы отойдёте чуть-чуть рядышком, полное сумасшествие. совношёст. Поэтому мы будем мы будем к этому возвращаться. Угу. Ну что, проспим? Да мы можем расти выше, если мы отпускаем свои якоря, свои грузы, свой груз, карма. Карма это насилие. Поэтому, если мы отпускаем своё насилие, мы способны развиваться в духовность. Поэтому, если мы способны это оставить, мы очень легко развьёмся. Просто весь вопрос в том, что существуют разные уровни насилия. Поэтому их необходимо разобрать. Сегодня мы ещё одну разберём. Сегодня мы поговорим о насилии, которое проявляется в дисплете. Опять вернёмся к этой теме. Текакана очень важна. Я объясню почему. Сплетение на санскрите называется доша бук. Доша это даже сможет перевести, да? Доша, как переводится? Недостаток. Недостаток, а буддхи, как переводится? Разум. Разум. Что такое доша будхи? Недостаток разума. Недостаток разума. Буквальный перевод недостаток разума, доша будхи. Доша будхи. И в эту же категорию входит радость, которую мы испытываем, видя проблем. чужие проблемы. Видя чужие проблемы. И веды определяют это как форму психического расстройства. <свят> как форму психического расстройства, которое нуждается в лечении. Причём желательно в стационаре. <свят> так как очень заразным считается. Сплетня считается очень заразной, вы заметили? То, что заразно, нужно в стационаре лечить. Такого человека нужно изолировать, да? То, что заразно. Факт. Факт. Но современная действительность настолько, извиняюсь, настолько заражена данной болезнью, что уже никто не замечает это как болезнь. То есть симптомы уже не хотят определять как болезнь, как тяжёлое психическое расстройство. Какие характерные признаки? Считается, что это ярко выраженная патологическая активность ума. дособутхи. Патологическая активность разума, ума разума, патологическая активность, которая включает в себя также патологическую активность тела и речи. То есть это неприятные беседы, да, ложь, сплетни, сквернословие, злословие, всё что угодно. Целый список. И характерные признаки примерно таковы: подслушивание и подглядывание. Вот что это сейчас вылилось. средства массовой информации, да? Все любят немножко почитать или посмотреть интересное. Немножко почитателю, или... подчитать или подсмотреть. Нужно писать программа подсматривания. Да, то есть в этом идея, что подсмотреть, подслушать это болезненно. То есть сейчас Желание посмотреть или что-то прочитать это болезненный симптом. Потому что что-то грязкатое в этом есть. Грязь. Следующий симптом прислушивание, когда кто-то говорит тихо. Это сейчас настолько яркий симптом, что лекторам советуют говорить тише. Когда лектор говорит тише, все начинают прислушиваться. Когда, например, в зале все начинают на волнаваться, это лекторский приём, нужно говорить тихо. И тогда все начинают говорить: "Тихо, тихо, тихо. тихо Что-то говорят". <связано> Не слышно. <связано> Один из приёмов или радость чужих ошибок симптом. То есть комедия это такая, мне всё время удивляет эта идея. Идея современной комедии. Комедия должна быть, ну, ну, ну комедия с ситуации. У нас комедия ошибок. То есть человек совершает какую-то ошибку, ему больно, он падает на задницу, все смеются, это смешно. То есть проверенный комедийный трюк. Нужно упасть на задницу или или как или, или лицом в тарелку, да? То есть это про, про да, ну то есть это проверенная смешная как бы деятельность. Проверенная смешная деятельность. Радость от чужих ошибок. Радость от чужих ошибок. Или скрытность от других тоже симптом скрытность. Что это такое? Шторы, двери, глазки, чёрные очки, домофоны да скрытность. Явный симптом, общество больно, все скрытны. Скрытность факт, естественная скрытность. Домысливание. Домысливание. Мы чуть-чуть что-то услышали, все домыслили. Игра в поломанный телефон есть такое. В поломанный телефон. Я с этим постоянно сталкиваюсь. постоянно стал пилить. Постоянно. Кто-то мне постоянно. Ну как вы могли это сказать? Я говорю, не помню, чтобы я такое говорил. Да вот мне сказали, чтобы я это сказал. Поэтому я всё записываю на всякий случай. Чтобы потом проверить. Тут вы знаете, сколько всего говорят вообще ужас. домысливание. Мы всё домысливаем, домысливаем, домысливаем, домысливаем. Или ожидание чужой ошибки. Мы ожидаем, кто-то ошибётся. Нужно, ну, ну когда ажён ошибётся, все ждут, ну когда же? Когда ажён совершит ошибку, или явная ложь. Когда человек просто врёт. Или появление псевдонимов. Что-то человек скрывает за псевдонимами. Все это очень распространено вот эти клички, псевдонимы. С такое понятие, сник, да, всегда ним, всегда. Алкоголь, и курение это считается тоже симптомом сплетни. Они стоят в одном ряду психических расстройств. Алкоголь, курение, сплетня это один вид психического расстройства. Они связаны между собой. Это факт, это одно и то же психическое расстройство. Просто разные стадии. Разные стадии. Поэтому пока сплетня не устраняются, алкоголизм курение и курение из общества не уйдут. Невозможно. Это связанные вещи. Но причём у ну, сплетня более тонкое явление. Поэтому, соответственно, пока более тонкое явление не устранено, как корень, алкоголизм и курение также не уйдут из общества. Уйдут. Почему это происходит? Люди говорят о других, мы разбирали раньше, да? Чтобы косвенно доказать свою значимость. косвенно доказать своё превосходство, свою значимость. И причина всегда одна зависть. Это коренная причина, которая вызывает все проблемы. И сплетня ужасна, так как в основном направлена против нормального человека. То есть в этом природа сплетни. Сплетня направляется против нормального человека. Против плохого или открыто судятся, или или выступают заявлениями. или явно конфликтуют, но в основном их просто боятся. В основном просто боятся. Поэтому сплетня ну подобно плевку в спину. Плевок в спину. Плевок в спину. И поэтому предназначено, чтобы кого-то что-то лишить, так как она так как основана на зависти, предназначена, чтобы чего-то лишить. Например, сплетня предназначена, чтобы лишить тяжёлое имущество, чтобы кто-то лишился имущества, поэтому сплетни распускаются, чтобы имущество забрать. Поэтому ведах объясняется, сплетня равна поджогу. Потому что кто-то может лишиться имущества, если распустить сплетню. Как? А он оплатил за свою дачу. Кого там сейчас мучают тут? Я смотрю, это Крестьяне вот да. это. Аплодил он там за свою дачу, только это или нет. Всё распустили сплетни, человек может лишиться своего имущества. Факт может. Поэтому это сравнивается с поджогом. То есть это кому-то выгодно. Кто-то хочет у забрать это имущество, да? Поэтому это сплетни распускаются. Такой метод борьбы, потому что открыто с ними бороться не могут, да? Поэтому сплетня, видите, распустилась всё. Ещё никто это не доказал, суд ничего не утвердил, да? Но сплетня на государственном уровне. В смысле, государственном? Да. Суд-то ещё не, не вынес никакого решения. Был криминал или нет? Не было суда, и я думаю, что не будет никогда. А все уже говорят, украл. Что это такое? Чисто 100% сплетня. Может, решит со своим имуществом, потому что легче иногда отдать, чем всё это терпеть. Поэтому это сравнивается с поджогом, это поджигательство. Поджигается. Сплетни разрушают отношения между друзьями и любимыми. Поэтому сплетня равна видоха описывается соблазнению, потому что разрушает отношения между друзьями и любимыми. Сплетни разрушают ревндя человека в любимом деле в определённом сообществе людей. Поэтому сплетня также равна подлогу. потому что не даёт возможность чего-то развиваться дальше в его любимом деле. <свят> сплетни отнимают физическое здоровье, поэтому равно отравлению. Как будто человек отравил. Фактом также страдает, когда распускают сплетни. Сплетни разрушают психическое здоровье, поэтому также равно доведению до самоубийства. То есть психическое здоровье тоже разрушается. И сплетни разрушают духовное здоровье. Духовное здоровье. Поэтому равна антирелигиозность какому-некоторыму демонизму своим быть. Однажды один безрукий человек, который считал себя очень известным критиком художественным критиком в культуре. Зашёл однажды с друзьями в картинную галерею и увидел первую картину и сразу стал её критиковать. Что это за портрет? Кто нарисовал? Почему так плохо? Что за мозги? Что такое? Рама ничто не подходит. Всё не так, всё не это. Сегодня хорошо. Столько я привёл примеров. Как немо тихонько не подошла жена, не сказала: "Тише ты у зеркала стоишь". Не заметил, что стоит напротив зеркала. В некоторых ведических трактатах описывается, что сплетни хуже убийства. Потому что в первую очередь мы убиваем сами себя. Когда мы осуждаем, обсуждаем чьи-то качества негативные, то эти качества переходят в нас. Это один из ведических законов. Когда мы какие-то качества в людях обсуждаем, эти качества переходят в нас. Это метод получить какие-то качества. Если мы хотим получить хорошие качества, мы должны обсуждать хорошие качества в людях. Если мы хотим получить негативные качества, мы должны обсуждать негативные качества в людях. Потому что люди обсуждают какие качества, какие качества в них приходят. Всё очень просто. Поэтому критика в первую очередь убивают самого критика. Самоубийство, форма самоубийства. И по сути дела мы знаем, что когда мы обсуждаем недостатки другого человека, то это наши собственные не недостатки, так как на закон психологии таков, мы можем заметить чей-то недостаток, если он есть у нас самих. Мы замечаем чей-то недостаток, если он есть у нас самих. Знаете, помню раньше, очкарик-очкарик, а ведь из издалека. Помните? Если у нас есть какой-то недостаток, то мы замечаем другого человека с этим недостатком. Если нет, то мы не замечаем, нам уже всё равно. И сплетня направляет наш путь по пути иллюзий. И иллюзия главная причина смерти. Мы продолжаем рождаться и умирать, потому что находимся в иллюзии. И от своей судьбы не спрячешься, человек пытается уйти от своей судьбы какими-то методами, критикой, ещё чем-то, не получается, критикует всё. Однажды в Париже жил один еврей. Известная история. Такая для филологов, истории. И он жил во французском квартале, и поэтому так решил о французиться. Решил, что надо полностью порвать свои корни с еврейским прошлым, решил всё, буду французом всё. Мне не нужна мне та культура, теперь французскую культуру я прямо. И он перестал исполнять субботу, праздники все забыл, в общем, стал французом. И одно мешало ему это его фамилия Кацман. И он подумал, надо что-то исправить. Обычная еврейская фамилия, он подумал, он надо сменить на французскую. И он решил её пере- а перевести на французский язык. И Кац по-еврейски это кошка, а по-французски он, если перевёл это слово, то получилось ша. Ша. А мам, значит, ну человек везде в почти всех языках это человек переводится. Переводится как лом на французский, если перевести. И в результате он перевёл вместо Касман получилось Шалом. Он <свят> подумал, он да, что ты всё-таки от судьбы не уйдёшь. <свят> что как ни переводи, всё равно культура остаётся, никуда от неё не деться. <свят> и сплетня не просто убиётся, сплетня невидимо убиётся, убиётся из-под тишка в этом и дело. Почему сплетня хуже убийства? Потому что это убийство из подтишка. Больше половины браков распадаются из-за сплетен. Большинство сердечных приступов происходит по этой причине, мы говорим. 90% конфликтов имеют под собой ложную информацию. Просто ложная информация. Большинство конфликтов, большинство. Поэтому есть одно интересное высказывание, которое хочу так что сплетня это наркотик для негодяя. сплетня наркотик для негодяя. То есть человек, который сплетничает по одному из определений это негодяй, подсаженный на наркотик сплетни. Очень интересное определение. Ещё одна история интересная есть на эту тему. Одна придворная дама, которая имела доступ к королю Фридриху Великому, пожаловалась ему на своего мужа. Говорит: "Ваше величество, Мой муж очень плохо обращается со мной. Король ответил: "Это не моё дело". Тогда она сказала: "Да, но он так же плохо о вас отзывается, ваше величество". Он говорит: "Ну это, пожалуй, не твоё дело". Она говорит: "Ваше величество, но ведь подумайте, этим он может повредить себе в своей собственной карьере". Тогда Филипс сказал: "Ну это же его личное дело". что интересно. Поворот событий. В общем-то можно выучить, да, эту историю, чтобы научиться правильно отвечать. Потому что, в общем-то, это стандартная система подхода к разговору. У нас вот прикол какой, как интересно, вот какой-нибудь где-то, да, как он мог? Человек, который занят сплетнями, Почему это особенно для нас интересно? Никогда не может сосредоточиться на духовной жизни, невозможно. Это полностью противоречивые понятия. Сплетня и духовная жизнь полностью противоречат, потому что сплетня основана на неверной информации, а духовная жизнь основана на истине, да, я говорю. Поэтому это полностью противоположенное времён. То есть ум полностью он поглощается этим видом греха. Сплетни считается вид греха, который включает в себя все остальные виды греховной деятельности. вызывает все остальные виды греховной деятельности. В ведах описывается, что даже непродолжительное соприкосновение с настоящей верой, с настоящей истиной, когда человек даже непродолжительное время соприкасается с источником истины, с настоящей истиной, может сразу обрести духовное блаженство, духовное счастье. Если ему не мешают его препятствия, препятствием его сердце и его собственная глупость. Но это в некоторых случаях даже эти глупости могут быть прощены. Бывает такое, человек не успевает от всех глупостей избавиться. Но если его вера сильна, то ему эти глупости прощаются. Все прощение, да есть такое понятие. Поэтому если человек честно раскаивается, то его глупости ему прощаются. Прощаются, кроме одной. Подписывает совет кроме наследства. То есть эта глупость не прощается. С наследством не прощается. Поэтому самая опасность считается, сам сильный препятствием. Сам сильный препятствием, сам серьёзный препятствием. Духовная жизнь подразумевает, что мы должны стать смиренны, да буквально мы знаем, в ведах описывается на коленях перед Богом стоять, да, то есть это умение преклониться. Но сплетня это желание встать на голову человеку. Не на свои колени, а на голову человеку встать и идти по головам. Вот в чём разница? Поэтому физиологически, кстати, у сплетника в старости страдают колени. Один из физиологических явлений страдают кости колен. Нашёки просто его Что он? Ну, врачка ли не болеть, идти просто перестать стесняться. Не просто. Потому что он спрет начал в 80 лет, в 70, в 60, в 40. А будетса хочет за петь не. Поэтому не просто. Хочет. Представьте, что вы приходите в в больницу, вам говорят, что вас вылечить нужно 40 лет. Поэтому не просто. Не просто. Поэтому у врача должна быть очень глубокая философская подкованность, потому что он реально должен осознавать то, чем он занимается. Сейчас такая некоторая иллюзия все извлечения. Но врач это тот, кто реально осознаёт срочно, реально осознаёт свои возможности, реально осознаёт свои возможности. Поэтому он не не не всегда, так сказать, испытывают великий энтузиазм от нашей болезни. Это только начинающие, так сказать, народные целители испытывают великий энтузиазм от того, чтобы всё включить. Опытные психологи, опытные врачи, опытные, так сказать, милиционеры, опытные любые опытные люди в каком-то своём деле знают, не всё так просто. Что так просто. Всё требует достаточного времени. Всё требует достаточного времени. И что так просто не исправишь. Так просто не исправишь. У нас некоторая такая надежда на чудо без религии. То есть люди надеются на чудо, но не хотят практиковать религию. Чудо возможно только в религии. Но все хотят чудо без религии. Это откуда же оно возьмётся? А в религиозной практике может быть чудо, факт, это но сопутствующее явление. Сопутствующее явление. Вот можно это достичь, если очень захотеть. Но если человек не следует духовной жизни, откуда он получит, конечно, чуда не будет. Будет всё даже очень даже закономерно. А закономерности мы уже изучили, они есть есть. Поэтому мы говорили, что сплетня является одним из самых главных препятствий, так как духовный путь подразумевает очищение от материальных желаний, а один из эффектов сплетня это принесение в сердце новых материальных желаний, новых материальных желаний. То есть зависть. Мы увидели что-то новое, и мы начинаем об этом сплетничать, новая зависть, новый объект. Это попадает в наше сердце. Если мы увидели у кого-то что-то новое, и мы не сплетничаем об этом, Этот объект не попадает в наше сердце. Мы не завидуем этому объекту. Но если мы начинаем об этом говорить, всё. Значит, этот объект уже в нашем сердце. Добавляется ещё одна материальная проблема. Ещё одна материальная проблема. Если, например, сосед себе поставил новый кондиционер, если мы смолчали, ничего не сказали, этот этот кондиционер в наше сердце не попадает. И мы живём дальше спокойно. Ну если мы говорим, вот поставил себе. Ну Где он деньги взял на него? Всё, это кондиционер уже в нашем сердце. Он уже не у него, он уже в нашем сердце. А есть обрадо? Это кондиционер. Обрадо? Да. Какой молодец поставил. Сердце Бога. Обрадовались дать да, денег. Вот чужое счастье. Молодец. Надо проверить свою радость уже му счастью. Радость определяется тем, что мы помогаем человеку в его трудах. Например, у человека рождается ребёнок. Как мы радуемся, мы несём ему пелёнки. Пелёнки несём это наша радость. Знаете, если человек себе купил новую квартиру, мы ему несём там обои, ещё что-то там. Ребята, присядьте, они всё им дают. Вишь? Это мы ему радуетесь, что он себе поставил новый кондиционер. Дайте ему немного денег. Он же потратил саму тысяч. Недостаточно тут. 2-3 тысячи. Он стоит тысяч 30-35. Нет, сейчас. Понимаешь, ввешено возникают какие? Ну, меньше 2, наверное. Капец. Да. Просто дайте. Это заодно проверят. Не, ну за друг И что насчёт стороны? Это важно? Вы, очень вы, важно. Изыскать жизни. Да. Если вы, если вы. Да, вот надо помогать, но им, именно именно по этому друзья постоянно обмениваются дарами. Это признак друга. Он постоянно что-то несёт. Не, а? Не знаю, как тут ситуация, что там. Ну сам Форидное. принцип. Сам принцип. Сам принцип, что если мы кому-то рады, то радуемся, мы ему что-то даём. Может, мы ну, за нас порадоваться ничего. Может, мы ещё ничего хорошего не ждём. Радость определяет, что мы хотим чем-то помочь. Если мы рады, значит, мы хотим помочь, как-то выразить свою радость. Радость должна как-то выразиться. То есть, чтобы проверить, правильно ли ли наше выражение радости, мы должны что-то сделать для этого. Что-то сделать. Что-то сделать, проявить это на физическом плане свою радость. на физическом плане. Потому что от радости до удовольствия, совсем чуть-чуть. От радости до удовольствия, совсем чуть-чуть маленький шажок. По всем мом. По всем мом. Потом всё нужно это проверить. Проверить. Что это проверяется нашим желанием отдавать. Способны ли мы отдавать? Способны ли мы отдавать? Отдавать нужно во всех случаях, особенно в случаях радости. То есть радость это праздник, это повод, чтобы что-то отдать. Мы так должны постоянно всё отдавать. Это принцип развития отдавать. А когда радость, праздник, нужно особенно много отдавать. То есть праздник это возможность отдать очень много. Вот праздник у человека. Надо к нему зайти, побольше отдать, всё. в этом идее отдавать. Поэтому это целое теоре одач. Сейчас оно уничтожено. Поэтому сплетня определяется как сбор мусора в своём собственном сердце. Когда мы собираем мусор, хранимый в своём собственном сердце, и ничто уже не может его очистить так просто. Поэтому мы должны помнить, что говоря что-то о других, когда мы говорим что-то о других, мы должны постоянно помнить, не мешает ли эта тема, о ком мы говорим, нужно постоянно помнить об этом. Не мешает ли эта тема, о ком мы говорим, а тем более не причиняет ли им это боль? Не причиняет ли им это боль? Не мешает и не причиняет ли им это боль? Это такая страховка должна быть. Страховка. Один из философов говорил, что сплетник это тот, кто говорит с вами о других. Зануда тот, кто говорит с вами о себе. А хороший собеседник тот, кто говорит с вами о вас самих. Поэтому необходимо помнить, о ком мы говорим-то, в общем-то, собственно говоря. Поэтому слово имеет огромную силу. Например, в горах обычно предупреждают, что никто не произносил громких слов, потому что от малейшего колебания воздуха может обвал произойти. Все могут умереть. Колебание воздуха и всё рушится. Поэтому слово может вызывать страшные последствия, страшные последствия. И Негативное влияние слова чрезвычайно велико. Поэтому мы должны действительно распространять мягкость вокруг себя. И говорить на молчании. Да, можно молчать. Молчание золото. Если мы не не способны понять, как это оценивается в глазах тех, о ком мы это говорим, лучше отче Немецкий поэт Иоганн Гёте. У него было, у него была одна привычка. Когда он ходил на прогулку, он перед этим наполнял свои карманы семенами цветов. И везде, где бы он ни ходил, он раскидывал на семена цветов. И потом через через год, через два оказывалось, что везде, где бы он ни ходил, везде росли цветы. Какая очень хорошая привычка. Главное не наполнять свои карманы чертопохом, кактусом, крапивой. Что везде, где мы ходим, появляется боль, страдания, неприятности причиняются кето. Серьёзные страдания людям. Достаточно такие серьёзные страдания можно причинить и себе и другим. А с другой стороны мы должны понимать, что не так-то много желаний вести себя правильно в этом мире. То есть это желание не так распространено. Хотя оно имеет корни и легко может прорасти, легко может прорасти. оно не так раз а раз распространено в своём естественном проявлении необходимого условия. В каждом чеке заложено желание быть позитивным. Оно заложено. Но про прорастает это желание при определённых условиях. Человек должен совершить достаточно количество хороших дел. Это называется банк хорошей кармы. Банк хороших поступков. На санскрите называется Агьята сукрить. Агьята сукрить. То есть банк хороших поступков. Человек должен совершить достаточное количество хороших дел. И тогда в нём проявляются эти естественные позитивные желания. Поэтому что мы должны делать? Терпеливо ждать. и способствует совершению добрых дел. Мы не можем ожидать проявления хороших качеств в раннее время. Но это не значит, что их нет. Хорошие качества заложены в каждом. Это факт. Весь набор хороших качеств заложен, но время наступает у каждого своё. После того, как человек совершает достаточное количество добрых дел. Достаточное количество Поэтому что-то простое может человек начать с чего-то простого. Что-то чего простое. И награда же достаточно какой-нибудь скворечник повесить. Кажется, что такое какой-то скворечник, да? Но если человек просто построил кому-то дом и кормит этих птиц, на одном этом человек может что-то заработать достаточно, чтобы в нём проснулись какие-то желания. Чтобы в нём проснулись какие-то желания. чтобы в нём проснулись какие-то желания. <смех> это может проснуться. Однажды к человеку при... к человеку приходит эта такая тоже точка некоторого невозвращения. Некоторая точка невозвращения, человек совершает глупости, совершает глупости, совершает глупости. Потом раз доброе дело совершил случайно. Опять дальше совершает глубоко, постепенно случайно добрых дел совершил. Так накопилось что-то, в какой-то момент он чувствует, всё так дальше жить нельзя. Вот это первый признак, что достаточное количество накопилось добрых дел. Что что так дальше жить нельзя, нужно что-то отдавать. У него появляется желание отдавать. У него появляется желание отдавать. Я помню, в какой-то момент у меня полностью изменилось сознание. И я подумаю, я так не могу больше всё. Я уволился с работы. Я подумал, я так не могу больше. Так так не может быть больше. Я ничего не понимал, абсолютно ничего не знал. Ничего не понимал, ничего вообще. Просто сердце что-то появилось. Я так больше не могу, всё. Я пошёл искать, искать, искать, искать что-то. Всё, такая это точка появилась, всё. Человек не может так жить. Не может. Вы все это чувствовали, наверняка. Всё, невозможно, всё. То значит, какое-то количество добрых дел совершено, а не совершились. И вы чувствуете всё так невозможно. невозможно больше. Чех начинает искать, искать, искать, искать, всё, у него появляется какой-то путь. Вектор меняется его действия. Меняется вектор действия. Поэтому наша задача, в общем-то, не настаивать на истине. Есть такая идея, такая мистионерская, настаивать на истине. Нет, наша задача давать возможность людям совершать добрые дела, и как только у него набросится такета скрытый банк добрых дел, Когда он сам почувствовал, что так дальше жить нельзя, его нужно мягенько подхватить, так сказать, и чуть-чуть направить вот сюда вот. Ну, пойдём сходим. Вы знаете, то есть созреть, называется, человек должен. Мы не можем дать истину просто так, это нет такой силы. Это нужно быть Иисусом Христом будущему гостю. Чтобы просто так взять человека с улицы и дать ему истину. Всё. Это редкий случай. Когда кому-то повезёт. Нужно очень долго стоять на улице. Я стоял на улице В общем, дол. У меня был большой лоток с книгами. Я стоял у дома одежды 15 лет назад. Кто-то меня, может быть, помнит. У меня была большая борода, длинные волосы, большой лоток с книгами. Я стоял, у меня была идея, что нужно идти и всем дать этим. Но, по-моему, не всё так просто. Не всё так просто. Всё так просто. Потому что так просто Истина не даётся. Нет подготовки, нет ещё не спата на поле. Это всё равно что на семена на асфальт бросать. Да, 1 2. За месяц, но эффективность маленькая. Представьте, что вы месяц пашете поле, а эффективность 2 подсомука проросло. То есть да, это конечно хорошо, но мы должны искать эффективность большую. И эффективность это умение дать сначала путь по полезности. Когда мы даём путь полезности, человек понимает, что это полезно, полезно совершать хорошие дела. Вот эти полезности. Это полезно, это даёт здоровье, да, это даёт процветание, даёт культуру общения, много даёт всего полезного. Человек, понимая полезность, начинает совершать добрые дела. Совершая добрые дела, у человека что появляется? Желание узначистью. Жизнью всё поменять. Узначистью. Поэтому главное качество, которое должно быть у человека это терпение. Это терпение. А иначе мы не сможем дождаться процесса. Это нужно всю зиму хранить эти семена. Потом нужно долго пахать поле. Потом нужно их посадить. Ну как один человек. Он никогда не видел сельское хозяйство. И он приехал в деревню и увидел зернохранилище. И никто оттуда ничего не брал. И все пытались его проголоть, но никто не брал зёрна из-за помещения. Он всё возмущался: "Столько зерна, почему вы не берёте?" Но потом он увидел ещё более страшную картину. Поле распахали, человек пошёл и стал насбрасывать по полю эти зёрна. Ку что вы делаете вообще, вы же голодные все, а вы их ещё и раскидываете. Но потом он увидел ещё более страшную картину, что когда всё-таки они проросли, он пошёл их срезать. Что же вы столько ждали, что оно всё прорастёт, тебе ещё и срезают. То есть и сами не понимаем последовательность, можем очень удивиться, почему они так поступают. Но так растёт урожай. Сначала зёрна хранят, потом их сажают, потом они прорастают, потом их срезают. Потому опять к нему разой. Такой метод также мы должны знать. У нас должен быть намётанный глаз. Мы видим, этот человек ещё в хроницу везёт. Поэтому нужно ждать. Нужно его вдохновлять на полезность. Что должно быть какое-то какая-то полезность должна быть. Какая-то полезность. Полезность. Полезность. только всего полезного, да, есть. Полезность. Если мы не способны показать полезность и точность нет терпения. Нет терпения, значит это фанатизм. Фанатизм значит, мы не способны дать зёрнам прорасти. Мы не даём зёрнам прорасти. Называется почер дёрна. Если зёрна поджарить, они не прорастают. Поэтому люди берут какие-то зёрны и поджаривают, очень вкусно достанутся. Да, Но они непростое. Вкусно всё съели, всё, не простое. Поэтому не всё так просто. Мы должны быть очень терпеливы. Очень терпеливы. Если мы действительно хотим стать профессионалами в науке о истине, мы должны быть очень терпеливы. Очень терпеливы. Потому что никто не знает, когда придёт эта точка. Никто не знает, сколько нужно человеку совершить добрых поступков, чтобы появилось это желание поменять свою жизнь. Никто не знает. А в большинстве случаев это не в этой жизни даже произойдёт. Видишь? В большинстве случаев. И это не значит, что мы должны пригорнються и расстроиться. Но в некоторых случаях это не в этой жизни произойдёт. Но мы должны понять, что это наша обязанность помогать людям, совершать добрые дела. Так просто. Поэтому культура, то, что мы изучаем, это та система, которая даёт возможность совершать кое-какие добрые дела и поддерживать их совершение. Поддерживать их совершение. Поддерживать их совершение. То есть действительно приходит эта сила. Но без терпимости не обойтись, но терпимость это другая тема. Но терпимость мы рассмотрим как раз в пятницу. Хмм, вопросы к химике опять в упомянта. То есть фактически почему я решил всё-таки об этом на последдок рассказать, потому что ещё раз я бы хотел напомнить, что это единственное препятствие, которое невозможно так просто каким-то механистическим путём устранить в своём развитии. Невозможно просто раскаяться и всё, чтобы оно всё аннулировалось. Невозможно закрыть на это глаза и продолжать идти дальше. Это одно из препятствий, которое необходимо реально избавиться. Реально избавиться. Потому что может быть, это единственное, что сейчас стоит между нами и счастьем. Представьтесь. Есть такой шанс, что может быть, это единственное, что осталось устранить. Вот это как интересно. Может быть, это единственное, что осталось устранить. Полный возмущения. Так. Почему бы не проверить? А у нас уравнение такое же выводится. Это это принцип для любого. Прикрыточно другое же. Ну факт. Так, но хотя бы прекратить мы это должны. Хотя бы прекратить. Тебе бы прекратить. Может, нам не удастся аннулировать полностью, но прекратить мы это можем. Потому что наша жизнь вообще состоится. Жизнь состоит из этого, и когда мы это понимаем, когда нам хватает вот этих добрых дел, чтобы это понять, мы никоим больше к этому возвращаться. Однажды, несколько лет назад, 5 лет, по-моему, назад ко мне ходило много людей, и все занимались сплетнями. Было много, люди уке все ко мне ходили, такое было. И однажды ко мне пришло это ну, понимание, что вот так дальше нельзя. И я всем своим друзьям я сказал: "В моём доме о других людях больше не говорится". Я просто всем это сказал. У меня сейчас ни один ни один человек ко мне не ходит. Я говорю, вся жизнь идёт. Да, ни один человек не ходит ко мне. Ну, но на зато люди стали ходить на мои лекции. Но домой ко мне уже никто не ходит. Со мной ни о чём говорят. Потому что это принцип, который я людям сразу говорю. Пожалуйста, в моём доме не надо. Всё. Я хочу, чтобы хотя бы в моём доме не было сплет. Потому что я не могу больше с этим жить. Меня это стало ранить. То есть я стал испытывать реальную боль в сердце. Это значит реальная это боль, а не реагировать на след. Ну я так вот приду. Это мой путь. Так я и приду. Поэтому духовность это некоторое одиночество. Потому что большинство не способно принять эти правила игры. И мы должны быть, ну, готовы к тому, что на определённом этапе некоторые связи будут рваться. Это факт. Но это не значит, что они будут портиться. То есть эти люди так же самые, то есть также мы с ними встречаемся, только нет такой близкой вообще. Потому что оно меня уже не устраивает. Оно меня уже не. Их уже не устраивает. Это нормальный рост. Но я дат, что это то, что не улучшилось. Они не улучшились. Просто они в новую качество. в новое качество перешли. И мы поняли, что что-то нужно поменять, факт. И я, честно говоря, я почувствовал вот эту точку невозвращения, что я больше не могу к этому вернуться. Что я после этого больше не могу вернуться. Я просто не представляю уже себя в этой в жизни. Хорошо, этой. а бывает, все люди, они пытаются общаться, С вы близким вы человеком вы есть одно правило. С близким человеком никогда отношения не разрывают. В любом случае. В любом случае. Что бы ни происходило. А, ну да, отношения не решились. Да, с вы вы с, вы... с близким отношения невозможно разорвать. С близкими людьми отношения не разрываются. Нужно немножко подождать, они сами разрывутся. Автоматически. <связь> <связь> <связь> <связь> Однажды мы просто умрём поэтому. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы. Не то, что долго мы бываем вместе. 30-40 лет это понимает. Ну, годами. 82 на посадочку. Ну, собственно, я думаю, что это как бы лучше для людей. Так, если мы говорим за остальное. Или как стоит точку. Что лучше, да? Третьим двадцатый год. С близкими нужно обо всём говорить. Потому что близкие это те, от которых нужно выслушивать всё. Всё, да. И спасать от жару и слить ничего. Конечно. зачем как испаряются? Не не можно, а с близкими нужно сплетничать. Потому что, вы, что это вы, может вы, быть что? единственная тема, о которой вы не способны говорить. Зачем говорить? Но если да. совсем Поэтому, кажется, вы. когда вы с близкими нас сплетничаете и понимаете, что это сплетня, это не засчитывается за сплетню. Это засчитывается за терпение. Это за терпение засчитывается. Если вы понимаете, что это единственная возможность продолжать ради блага ваших отношений. И понимаете, это философски, это уже не сплет. Это сравнивается с врачом, который должен терпеть болезнь пациента. Это не хочется. А? Если не хочется. Не хочется терпеть болезнь пациента, значит надо его убить, эвтаназию, слышь. Развестись, например. Развод это эвтаназия, то есть убить раньше времени семью. То есть мы не можем больше терпеть, надо убить. Стало очень больно, но иногда в самых тяжёлых случаях нужно терпеть. терпеть надо, да? Поэтому человек должен серьёзно думать о родственных отношениях. Потому что их нельзя разрывать. Родственные отношения не разрываются, их невозможно разорвать, даже если вы разведётесь, будете жить в, в разных местах планеты, отношения не будут разорваны. Они кармически не разрываются. Даже если вы в паспорте там развод себе проставите, это не будет разрывом отношений. По закону кармы эти отношения сохранятся. И тогда любые другие отношения будут считаться изменёнными. А за это придут тяжёлые последствия. Стабичные этические грактики имеют? Да. Это всё изменит. Да, это изменит. Даже если связь узкая, да, сильнее. Обычно, да? Нет. Обычно, нет. да. Даже если рост он не гибнет, то человек, в общем-то, должен оставаться ему верным. Так. Да? То есть, ну считается, что уже всё было, и по закону кармы это прекратилось в какой-то момент. Нужно принять. Нужно принять. Значит, нужно принять. Ещё считается, что один может быть вариант, если мы будем разбирать уже ну законы долго, да? Если у женщины нет детей, она может родить ещё детей. Если дети уже есть, однозначно она не должна потверствовать этим путём. Ну это очень сложные, но культурные вещи, сейчас они не очень, так сказать, принимаются. Но по закону кармы это будет как изменилось приниматься. Ну а вот, например, что как бы женщина есть вот в Нишепингао, он там философствует на тему мужчины и женщины. Что как бы мужчины больше прощали, потому что он может много как бы посеять детей, а женщина может одного не доказать, скорее. Вот это всё это не измеримать, так, да? Ну не знаю, как там только его прощает шапингавы и законы кармы. Ну и законы кармы таковы, что если мы берём на себя обязательство, что такое брак, узы это обязательство. Мы даём обязательство публично при всех и в радости, и в горе, и в смерти, и в любви оставаться верными друг другу. Это законно. Если сейчас мы тратим Ну, брак, и если брак создаётся, если гражданский брак это просто проституция. Хватит. Люди должны дать обед. То есть отношение это обед. И когда люди дают обед, тогда что появляется? Появляется сильный хороший поступок, да? Очень сильный хороший поступок. Что это даёт возможность? Какую родить хорошего ребёнка? Когда, ну когда мы совершаем хороший поступок, очень сильный хороший поступок, обет. Люди принимают обет на всю жизнь в верности. Это очень сильный поступок, очень сильный поступок. И этот сильный поступок даёт резкое продвижение в карме, и по закону кармы рождается лучший ребёнок. Как более хорошая личность привлекается в эту семью приходит. Нет? Более хорошее. Если видно, что А какая это какой? Неважно. Неважно, мужчина, женщина, неважно. Поэтому ну, надо это все пить. Интересный ответ. А чем человек? Развода нет. Не, ну, если это развода какая? Если люди разошлись и не вступают больше в взаимные отношения, то это нормально? Такое, а такое может быть. Когда люди не уживаются, но по культуре они могут вернуться в свои семьи и жить дальше. Не получилось всё, живи дома. Но если они продолжают выселиться, значит будут последствия. Ну какие? Какие? Весь спектр. Уже кому как повезёт. Точнее, кому как не повезёт. Но весь спектр придёт. Как же деревья завалит? Так а сейчас эти говорят про эти разводы, сколько это -то вообще -то А если же преобладать на 75%? Ну как это? Значит, что вообще вся планета в грехе. Почему вся По Индии 1%? 1%. На высоких 10% в мусульманских странах вообще ужас который. А мусульманский новый закон. Это хорошо? Это нормально, да? Это замечательно, потому что там женщины этого хотят. Там другая культура. Не пытайтесь, ну, понять женщин-мусульманок. Не пытайтесь. Не пытайтесь понять женщин индусов, не пытайтесь. Не надо. Себя хотя бы попытайтесь понять. Я ещё второй раз буду говорить. В любой культуре человек может следовать, а этому закону может не следовать. Неважно, индусом, мусульманом. Если человек следует культуре, он в русской культуре будет этому следовать верности. Знаете? И в восточной культуре был своего верности, потому что Институт брака везде один это обет верности. А? Институт брака везде один обет верности. И слово развод введено 70 лет назад. До этого не было такого слова вообще, не было в культуре. Ни в одной культуре слова развод не было. Его ввели 70 лет назад. До этого такого понятия не было вообще разума. Как может быть слово развод, когда люди дали обет? Нету аннулирования обета, понимаете? Ни в карме, ни в законах культуры обет не аннулируется. Да зачем его давать? Обет это я обещаю навсегда. Вот это обет. Если человек обещает навсегда, он не может его аннулировать. Всё я передумал. А какой смысл вообще в обете? Понимаете? Обет это что-то более-менее серьёзное. И, как мы говорили, вся культура построена на, на, на семейных взаимоотношениях. Это основа культуры. Поэтому этот обет, самый главный, если человек особенно этот обет удержать, то он вытягивает всю свою жизнь, всю свою культуру вытягивает. что свои семьи вытягивают. То есть эти гаретурдатся в таких правах, они тоже не очень. Им им труднее. Им труднее. Ну, Называется есть целый термин варна санкара. Варна санкара, значит, нежданный ребёнок. Неожидаемый ребёнок. Не он как нежданный, а ожидаемый. Да, внебрачный, неожиданный. Нет, это ожидаемый, можно говорить, что ожидаешь связь. Но нужно ожидать его к любимого человека. А когда отношения с любимым человеком рвутся в ради другого человека, потому что в любых отношениях есть привыкание. Привыкание, значит, чувства уходят. И поэтому должно остаться терпение. Это закон семьи. Если мы сейчас будем разбирать семью, то семья по культуре должна начаться с дружбы, потом развиться в любовь. Потом должен быть на основе любви танобет. Потом через какое-то время чувства уйдут. К сожалению, привыкание создаётся. Поэтому когда придёт привыкание, останется что дружба. И на основе дружелюбия нужно продолжать свои отношения всю жизнь. Ну, если дружба сначала не развивалась, а сразу мы с семьёй была создана на основе любви, то, соответственно, когда создаётся привыкание и любовь уходит, что остаётся? Дружба не остаётся. Люди ругаются, говорят, что они не друзья. И поэтому жить дальше они не могут. Поэтому приходится обрачный союз разрывать, страдают дети. Дети в заводных и разводах. Они страдают. Вся карма на них, а? Вот и всё. Вот и всё. Ага. Если по-видимому, вот урок уже был совершён, можно ли э снизить куш, как сказать, Да? Да. Как какие молитвенные практики? Только молитва снимает карму. Когда? Рассказывай. Молитва в твоей культурной 70 традиции. Лет? А? Да. 70 лет. 80. Молитва? Не знаю, молитва. Да. Молитва принимается навсегда. Нет, говорится, что если что-то хорошее сделать, тогда поможешь. А хорошее надо делать ну, все раз больше. Да? Какие молитвы лучше? Молитва принимается в своей культурной традиции. А если вообще Примите какую-то культурную традицию и спросите у священника о этой мы традиции. Очень, очень, очень. очень простые молитвы: Господи, Иисус Христос, помилуй меня грешного. Да, да. Что... да, вы должны принять какую-то культурную традицию, которая вам близка. О. У нас нет обязательств. Мы мы мы должны принять ту традицию, которая нам близка. Также у нас есть некоторая возможность для поиска. Мы можем попробовать. В этом нет проблем. Мы должны попробовать, когда мы найдём себя. Мы можем это притиковать в жизни. А? Всю жизнь молиться. Всё жизнь молиться. Да? Молитва это тоже молитва это обет. Молитва это обет это любовь к Богу. Люб любовь к Богу тоже навсегда принимается. Сложно это или не сложно? Нет. Я не имею. Не. сложно воровать, сложно убивать, знаете, а сложно обманывать, сложно какие-то, ну, финансовые фиоры поворачивать, сложно бить людей. Ну, сложно делать гадости. Вот это очень сложно. Вот что это это очень сложно, очень трудно, и потом с этим ничего поделать. А протиковать добро очень легко. Бери, протикуй, здорово замечательно. Молитва же, что ты вот протикуешь добро? Да. Поэтому это очень бесполезно. ну что надо сделать? Да, Добрый. да, это самое лёгкое. Но нужно какое-то время натереть. Кое-то время натратить. Поэтому я щётки. Я сегодня зашёл в аптеку ну, зубную пасту купить. И смотрю, щетки продаются вот эти, подумал, вот интересно. В аптеке. Что-то на год хорошо. Вот действительно какое-то философское изменение. Антидепрессант. Да, очень интересно. Да. И ещё к нему А набор всех молитв из разных традиций: мусульманская, христианская, буддийская. Ну я вчера с российским чёткий видели, спросили: "Что это такое?" Я говорю: "А это от <сюда> антидепрессант". Людям сейчас кажется, что чётки это то, что должно висеть в машине на зеркале заднего вида. <сюда> <сюда> <сюда> <сюда> сижу, да. да, или или люди думают, что это да антидепрессант. Нет, чётки только одно. Чётки это счётчик переводится. Счётчик, чётки. Надо считать, нужно считать молитву. А минимальное количество молитв это 108 раз. То есть молитва повторяется 108 раз. Это минимальное количество. 108 раз это 7 минут. Да. Говорим это молитву. Любая. Если вы её быстро повторяете, обычная молитва быстро повторяется. Но любая стандартная молитва 5-7 минут длится 108 раз. Можете проверить. Нет, ну можно же не думать, это всё автоматически. Можно по разу. Илока из души, это автоматически это тоже защита. Даже если вы будете задыхаться, оно это будет быстро, поверьте мне. Может, вы сейчас Иисусову молитву 18 раз повторите за все 7 минут будете? Очень нужно. Иисусова молитва: Господи, Иисусе, помилуй мя грешного. Это стандартная христианская молитва. И будет посчитается. То 18 раз это будет 7 минут? 7-5 минут. Это уже защита на один. Угу. Это как защита. Это минимум. Ветамин, в воздухе есть минимум. Что например, вы в утром встаёте, знаете, вам нужно минимум съесть один бутерброд yeah. со стаканом чая. Вы знаете, чтобы идти даже спокойно на работу. Также должен быть духовный минимум. Нужно встать, что-то духовное какое-то повторить. Минимум. А всё равно когда? Минимум всего 8 раз. Череменно, когда главное утро, днём и вечер. Это время называется Санкхья. Санкхья это время предназначенное только для молитвы. Ну когда все все остальное Дейтельно становится в раздреблённую чую. Это утро, рассвет, полдень и закат. В это время ничего другого делать не рекомендуется, так как очень опасно для здоровья. Это время метаболизма, когда тело перестраивается. Биохимия тела резко перестраивается. Поэтому, когда в теле всё всё перестраивается, лучше ничего не делать. Лучше посидеть спокойно, поэтому это время специально для молитвенной практики. Санкхья. Восход, обед, закат. Санкхья. Обед это поул. Обед это поул. Поул. Да, это глянуть. На восход. На восход Солнце. примерно 6:00. 6:00. На закат тоже примерно 6:00. Самкья это философия, а Самкья. А Самкья? Да, это разные. Если мы будем писать, они прозвучат. Звучат одинаково, пишут, а пишется по-разному. Сан это санскритом. Ну, mm по -hmm. ошибке. Да, сампля это период времени, а сампля это всё вот 600 см. А в следующей лекции будет последняя. Да, пятница будет последняя лекция. По терпимости. Последняя лекция я расскажу о терпимости, потом мы расстанемся на 3 недельки. Я где-то 10 августа я приеду, и мы продолжим. И будет новая лекция. то да, я мы сейчас обзовим. Ну, примерно после 10 числа. А там какие темы решили? Ну вот у меня два новых семинара, я рассказывал в них. Поэтому я их должен приготовить до Алтая, на Удае прочитать, если я с ними уже я приеду. Постараюсь. Ну я расскажу всё, что всё про. Просто будут новые семинары. Поэтому я их специально сейчас не рассказываю, чтобы их ну, хорошо подготовить. На следующей. На пятницу? Нет, на новых семинарах. Решил. Точно ещё не определено. Да. Э-э, две тема это тимбилдинг и тимспирит одна тема. То есть это построение дружелюбных команд, построение дружелюбных сообществ. В это входит и семья, и организация, и дружба вся что угодно. То есть э построение дружелюбных коллективов. Тимбилдинг и тимспирит создание дружелюбной атмосферы. Это, в общем-то, тема такая достаточно интересная. Это современный менеджмент очень интересен. такая духовный момент очень интересная вещь. А вторая тема это практическое решение семейных проблем. Ну, где-то по 10 лекций в каждом семейном. Это всё по порядку? Ну да, я как-то уже посмотрел, потому что сейчас они ещё не готовы, я приеду, да, я буду читать где-то до середины сентября до конца сентября. И потом я поеду на долгу. Значит, да, باذن читать. Вот потом поеду на Украину. Потом будет большой фестиваль в Анапе будет. Я думаю, 30-40 градусов. Вот будет на 25 октября. Нет, 25 сентября по 5 октября. Да? 25 сентября по 5 октября будет общероссийский фестиваль ванок. Традиционный. Поэтому я там традиционно принимаю участие как лектор. И потом у меня будет тур по всей России. Раз возвращаться этих за кроме Беларуси назад. Когда? Дай бог к новому году. вwidetilde духовном процессе духовного. Практикуйте, практикуйте. В этом идея по постоянно слушать, расслаблять немножко. Необходимо практику набирать. Практику набирать. Поэтому мы достаточно много проходим. Ознания отдавать ещё. Достаточно много проходим, необходимо практиковать, нужно нарабатывать практику, нарабатывать, нарабатывать. Как как нарабатывать? Нужно каждое утро перечитывать. Днём это практиковать, вечером записывать, что получилось, что нет. А потом, когда мы собираемся, опять нужен задавать вопрос. Не это просто в нет практики. Значит, не не практикуешь. Я думаю, достаточно много проходим. Месяц работы это очень много. Это очень много. Достаточно много, чтобы с этим работать. Потому что то, что мы изучаем это культурные темы. Их нужно практиковать. Без реальной практики ничего не будет. Это требует практики, реальной работы над собой. реально не работает. Поэтому мы будем надеяться, что будет практика. Если будет реальная практика, вам не хватит этого времени, чтобы всё это проверить, пока оно работает. Должны быть реализации. Тоже быть реальный опыт. Вы должны приходить с реальным опытом. Потому что опыт в крое тонкости, которые необходимы. Мы сейчас не говорим о тонкостях. Он же должен быть опыт. Когда будет опыт, столько тонкостей скрытых. Вот что будет интересно тонкости. Потому что в нашей реальности всё это будет применено особым образом. Он будет как-то особенно применён. Угу. Да. Я думаю, два курса тебе. это, если, допустим, говорить, что да, вот типа, как бы, люди понимают между строк. Это получается, домысливание с нашей, да? Да. Вот. А, если, допустим, он разговаривается, и вот как он человек там подсказал-то им да? то прищу, да? Ачётко. То есть не прямо указывает какие-то специфические недостатки там, ничего же вот какой-то, а просто речь является. Вот это то, что будет то, то самое. Притча должна быть приложена к какой-то философии. Притча не может быть не не приложена никакой философии. Если притча без философии это просто мультим. Вот. Притча должна объяснять какую-то философию. Как является, зайдёт да, какая-то философия, потому что ты рассказываешь. Это поясняет какая-то философия. Притча без философии бесполезна. Абсолютно. Ну что ж, что он хочет сказать, что угодно можно из этого вывести. Вот. Из притчи можно вывести что угодно. Необходимо, чтобы она была в контексте компо так контекст. Сейчас очень популярна притча без контекста. Напор притч, сборники притч. Это не очень эффективно. Это интересно, но не эффективно. Почему это интересно? Потому что можно свою философию этим объяснить. Это может дать возможность рождению оправдательной философии. Если притчу вырвать из контекста, то потом можно удивиться, как она применяется. ангеллер вырвал свастику из контекста. До сих пор не могут её восстановить. До сих пор не могут восстановить значение свастики. Свастика переводится как святой свасти, святой. Он её вырвал из из из из контекста, из контекста Химса. Той святости то Химс. Она была вырвана и использована не по назначению. Посмотрите, невозможно восстановить значение. Невозможно. Поэтому я я, я когда что-то везу в Россию, то я проверяю, чтобы не было свастики. А везде свастика, везде на востоке свастика. Потому что это это знак святости. И и что-то найти без свастики это можно с ума сойти, я когда всё покупаю, я побожу мой. Ни плакаты не купишь, ничего, ни сумки никаких. Ну что уже сюда, когда привозишь через границу, уже всё. Уже мы уже на границе начинают придираться. Потому что всё вырвано из контекста. Удар по, односики ударили, постав в другую вырвали из Библии. Мне Ни, точно понять не могу. Так ты Библию всю прочитай, будет понятно. А её вырвали, ёлки-палки, я это не, не понимаю, говорит чувак. А ты Библию читал? Нет. Ну, конечно, и не понимаешь, потому что из контекста вырвано. Ты всё прочитай. Может, что-то поймёшь. Ну. Если всё прочитаешь, где-то на вот середине некоторое просветление уже наступает. Любая духовная книга она даёт просветление некоторое. Когда её читаешь, читаешь задумчиво, читаешь, читаешь, читаешь, читаешь, любая духовная книга. Какую бы вы духовную книгу не взяли, на середине уже приходит просветление, что нужно идти, с кем-то советоваться. Так. Ага. Кабы школу, вот, то, что я вам сейчас делал, делали, ещё раз-таки повторяется на вот там вот. Вот, вот восемь сожралась какая-то ситуация. Едешь по этой. Вот, какие-то отношения. светний, развезает, да? Э, я бы с него. Ну, у вас есть отношение именно так, как в анекдоте, раз рассказывает анекдот, да? Угу. Uh -huh. Или вдруг, вот это, если вдруг вот поступает, вот вы придета как в как этой притче. Раз рассказывает притчу. Это как, таковы, да? Вот. Я просто вижу, что, допустим, отдельные люди понимают это дело. И так иначе люди, которые будут в данной компании, они тоже сами понимают о чём разговор. И ситуация та же идёт в другую сторону. Uh -huh. И это будет то же самое, как в сплетнях. Одни к одному, да? Ну нет, если вы направляете разговор с помощью притчи в нужную русло, это нормально. То есть если из изменить ситуацию, то это нормально, да? Да, если вы способны этим контролировать ситуацию, то нормально. Это не будет. А я почему говорю, потому что иногда, когда человек говорит что-то глупое, да? Вот, он воспринимает это как врага, как раздражение. Mm -hmm. Как самая котёнка низко сам, да? Вот она от он, он него шарахается. Да. А когда вот расскажешь что такое, то человек начинает понимать и да? это вошло, это же на самом артист. Это вошло в опыт твой. Да? Да. То есть это не будет уже непосредственно. То есть когда присутствуют там вот пол человек, это не будет. Но сама по себе притча, она у никому. То есть это притча. Ну там уже за ходит, смысл выходит может... людям. Смысл есть, но личность нереально присутствующая. А да, да, да. почему говорю, то есть то есть асфлетня это разговору реально Ореальна в этом мире присутствующим, но в данный момент отсутствующим здесь, мы это сплетня. А притча она сама в себе не несёт какую-то личность. Она несёт в себе некоторые выдуманные аспекты, если это притча. Если это история, то история. Знаете? Всё это притча, это притча. Ну а если допустим, ей раскрывается вот в подошении к этому человеку, там как говорят, я навиз не налёг, что в назовении 14 так почти я соглашусь. Да это ваш опыт. То есть если вы можете этим управлять беседой в нужную русло, это ваш опыт. Это нормально, да? это нормально но не всегда это будет работать, потому что причина может также раненько, как и прямую, я скажу. А? Понятно? Можно да, если мы будем говорить о юморе, то юмор бывает в знании, когда правильное высмеивание некоторых пороков, необидное высмеивание приводит к их освобождению. Это позитивная наука, достаточно сложная. Есть юмор страсти, когда вы смеёваетесь над ну, ситуацией, связанной с противоположным полом, алкоголем, какими-то дурными привычками, когда ну, вы смеёваетесь какие-то пороки, когда вы смеёваетесь пороки, очень опасно, мы говорили, так как чтобы высмеивать пороки, Необходимо иметь лекарство против этих пороков. Если мы не способны на пример избавлять людей от алкоголизма, то не нужно высмеивать алкоголизм, это не смешно. Это тяжелейшая проблема, чего вы смеёте? Люди страшно страдают и мучаются. То есть это не смешно вообще. То есть можно это уже будет достаточно такое болезненное юмор. Есть юмор в невежестве, когда наш юмор разрушает отношения. И, э анекдоты на быстины там ещё что-то то есть такие. ну помните это, это вот это ну на да, там найде это как это называется божественная комедия помните раньше было двухчасовой издевательский опус да. над христианской философией да? ужасно да. Ну, то есть это вот универса скодоиственно высмеивается поэтому есть разные типы самые лучшие юморы это юмор над собой когда человек способен посмеяться сам над собой, над своей глупостью, сделать выводы и пойти дальше. Нужно ли осуждать его? Осуждать? Если мы что-то осуждаем, мы должны давать решение. Приказ. Да. Закон такой, вы можете объявить о болезни, если способен дать лекарство. Ну разве он какую-нибудь можно дать решение? Можно. Можно. Если у вас есть такая сила, можно. Может, если есть такая сила, если нет, мне надо. Мне нужно лезть в душу в человеку. Если вы можете помочь, помогите. Не может, не надо. Ну как можно человеку? Ну то нужно быть профессионалом. Это тяжёлый болезнь, нужно быть профессионалом. Это такая же тяжёлая болезнь, как я с желудком, конечно, нужно быть профессионалом. Нужно знать есть разные, типа алкоголизма, всё это нужно знать. То есть нужно быть в это специалисты. Когда вы сможете помочь? А иначе это народная медицина. Ну думать, что мы можем помочь, разобрать специалиста. Ну, то есть осуждение никак. Поведи ничего это осудить, допустим, куда он поступает. Ну если мы осуждаем, мы должны как-то помочь. Мы должны что-то сделать. Какой смысл просто что-то осуждать? Давайте что-то сделаем. А иначе называется неконструктивная критика. Неконструктивная критика это мы просто что-то объявляем, а предложений никаких не даём. Мы говорим: "Алкоголизм гадость". Ну тогда давайте к другим решениям. Нет, если это самое, кто, может, какие-то решения. Единственное, я могу дать, дать решение с циклофоном, но как бы у меня в жизни один раз это подействовало на одного человека. На одного. И то за сколько лет? Угу. Mm он -hmm. и всё равно пока Поэтому человек, если чувствуете, сам, поэтому чувствуете да, если чувствуете, что можете помочь, помогите. Если нет, то не старайтесь облечать. Потому что иначе мы превращаемся в судей без соумочия. Итак, всё понятно. И так видно, что он алкоголик. Что ещё это облечать? Это не скроешь, от него пахнет за три километра. Что это облечать? Он он он сам облечён. Какая проблема-то? Наказание достанется. Точно. Если мы не можем помочь, не смысл об этом кричать на Леонаправо. Идея в том, что популяризация греха приводит к совершению греха. Понимаешь? Да, это реклама греха. Если мы не даём решения, а просто об этом рассказываем, то человек думает, что люди же решают этим свои проблемы. И думает, я тоже попробую этим решить свою проблему. Так происходит распро распространение глупой идеи. Если хотите, ну рас распространить алкоголизм, нужно постоянно говорить об об об алкоголизм. Нужно просто брать и решать эту проблему. А зачем об этом говорить постоянно? Это знаете, как это вот обсуждение, как кто совершил преступление. постоянно обсуждается это. Постоянно идут эти телепередачи, как кто, кого, где, как привезл. Зачем это постоянно обсуждать? Это популяризация называется. Грех нельзя популяризировать. А он популяризируется. Нужно популяризировать позитивную деятельность. Позитивная деятельность не популяризируется, популяризируется греховная. Ну? Это реклама. Это реклама греха. Христиане бы это назвали проделками дьявола. <с> а я говорю, популяризация игрыка. То же самое, то же самое. Популяризация, то есть показывается, как это делать. Когда показывается, как это делать, это обучающий процесс. Не нужно показывать, как это делать. Значит? Стрельба я сейчас так. Ну я и говорю, обучающий процесс. Обучающий процесс, когда вам показывается, как это делать. Однажды человек это сделал, вот у него выход, он знает. Чтобы чего-то надо добиться, нужно пойти кому-то дать в лицо. То есть его его этого научили. Поэтому сейчас такой детский бандитизм, дети просто бандиты. Потому что всё построено на такое пример дают. Такой пример дают. Ну, разве там наверху, они это не осознают? А наверху он и ни с чем не отличается. Никакого Нету верха, нету низа, есть мы. Почему мы это делаем? Почему мы сегодня придём домой и включим телевизор и этим самым создадим рейтинг? Потому что мы создаём рейтинг. Что такое рейтинг? Рейтинг значит, нам это нравится. Раз раз нам это нравится, это будет продаваться. Мы создаём рейтинг. Поэтому нет верха, нет низа, есть тенденция. Есть тенденция. Поэтому всё, что мы можем это изменить свои тенденции. Если мы сможем изменить свои тенденции, изменятся тенденции в нашей семье. Если мы сможем изменить тенденции в своей семье, изменятся те тен тен тенденции в бли ближнем окружении, наши друзья. Если мы сможем тенденции в социуме изменить, что-то будет меняться ещё дальше, что-то, что-то. Да, нужно по спирали расширять свои тенденции. Не сверху начинать, а снизу. себя. Да. да, поэтому сначала свои тенденции нужно изменить, потом что-то будет меняться в других тенденциях. Но не ждите, что это так легко произойдёт, потому что тенденция другая. Добро должно быть всем доступно. Сейчас пока 1% людей практикуют реальную духовную жизнь. 1% Должно быть со соотношением 1 к 7. Ау. То есть 70% да, где-то людей должно практиковать духовную жизнь, чтобы было противодействие. Я не я не могу посчитать, сколько. Ну кто ну, математик, кто это? 1 к 7 это сколько процентов? Ну, в общем, пример он так. Много должно практиковаться. Знаете, духовно жить, чтобы было противодействие. Если 1% людей практикуют духовную жизнь, Мы не можем рассчитывать на улучшение ситуации. 15%. А вот вы же думали, какие у вас разочарования? Что чего? Сегодня 2% к росту. А это не это это Это реальность, так это должно быть сейчас. Это уже описано изначально. Что-то будет меняться? А когда что-то изменится? Развинется? Через 432.000 лет. Сейчас время упадка, есть время развития, есть время упадка. Всё время упадка. время упадка. Да, ну, на на наш век будешь? будет упадок. Хорошо, ну процент начинать. сильно не изменится, процент не изменится. Ну хорошо, это просто практикуется, да, столько будет заступило волны и тогда а будет как бы остаётся. То есть Ну в основном они должны проявлять терпимость и лояльность к современной ситуации. Иначе они будут растоптаны. просто расступил. Ты спасать что ж будешь? Нужно уметь быть трудолюбно в этой ситуации, которая нам сейчас предстала. Есть практические да. защиты? Ну да. Наша защита это терпимость, это это это защита духовно развитого человека, его смирение и терпимость и понимание этого. Да? Да. Мы должны понять, что мы должны, но сохранить своё здоровье, психическое, физическое и духовное для того, чтобы дать истину наибольшему количеству нуждающихся. Для этого необходимо быть очень разумным. Потому что если мы встанем в противо в противостояние, однозначно проиграем. Даже невозможно даже каких-то других вариантов предсказать, мы проиграем эту задачу. Никого противостояние не поднимушь. Если хотя бы чуть-чуть мы заявляем о своей активности, не дай бог политической, что у нас есть какие-то решения политических проблем, ничего от нас не останется даже завтра утром. Я это наблюдал много раз. Вот. Ну чтобы Дюка по дороге не остановить, терпели. Поэтому мы должны действовать спокойно, терпимо, действовать в той зоне влияния, которая нам доступна. Это мы, наши родственники, наши друзья, Если у нас есть более возвышенные возможности, например, работа с средствами массовой информации, ещё что, тут нужно действовать очень аккуратно. Чем более широкие возможности даются, тем более аккуратно нужно действовать. Посмотрите, даже традиционные культуры, такие как христианство, не полностью не пробрались в средства массовой информации. Не пробрались. Видите? Нету этого. Ну, посмотрите. Проблема чуть-чуть. совсем чуть-чуть. Этот этот процент минимальный. И то представлены как бы не традиционными культурами. Нет. Те, у кого денег много, те пробрались. Но не пробрались всё равно, видите? Если даже традиционные культуры не пробрались, то что говорить о восточных духовностях вообще? Что говорит? А то что вот сейчас в матрице стротятся. А? А переходка, хоть азари. мода истины, которая есть есть Вы есть в этом моде, да? Конечно. Да. Реальная практика 1%, то есть реально реально практикующих духовную жизнь, молитвенную ежедневную практику, посты, покаяние, отречение 1%. И то, я думаю, завышено. Я думаю, завышено. Да. Завышено. Не больше 1%. То есть реальная практика, сотни признаются, сотни все, все статистики религиозные, статистики нерелигиозности статистики. Не больше 1%. То есть реально практикующих реально текущий. Это хорошо, это нормально, это замечательно. Что замечательно это максимум, который нам сейчас возможен, его нужно поддерживать, расширять. Просто не нужно впадать в иллюзию, что мы можем противостоять сейчас. Нет, давайте противостоять своим глупостям. Государственным глупостям пока не надо противостоять. Даже городским глупостям не надо. Ну Даже глупостью в своём доме не надо противостоять. Потому что дом так расстопчит, что ничего не сделаешь. Значит, скажите, как с телением за навести? С телевизором? Идите да. купите себе телевизор. Идите, взрослые никому нравится. Очень да. хорошо посмотрю. Очень хорошо. Если они хотят это, их право. Купите себе свой телевизор. Ты не смотри. Да. ку- купить себе свой телевизор, посмотреть. Есть хорошие программы. Ну вы попробуйте загляните, потом подумаете. Смотрите Discovery. А вот, ну, в радиусе, естественно, всякие рогашки смотрят, это пенсионный. Discovery смотрю. Природные программы, но культурные программы мне очень нравятся. Discovery потрясный. Да. Где Discovery мне очень нравятся программы. Он тут на нём очень развитая ещё. Я не знаю, тут я в основном где-то там смотрю он. Через сеть. Тут, ну тут тут я тут так я тут мало что смотрю. Я основном где-то ежи там уже везде есть. Ну Discovery это природа, путешествия очень интересно. Мне очень нравится мир природы, путешествия это одна из духовных практик постигать красоту творения, как красоту Бога. Как ну когда мы через творение видим красоту Бога это одна из духовных практик. Путешествие тоже даёт какая-то зависимость. Везде можно найти зависимости. Ну это то, что достаточно, я думаю, безопасно сейчас. Скажите, а вот то, что вы говорите сейчас, выходит, как ну, давно недавно даже прослучали. Угу. И женщины, они, они в воздухом летают, все отшельники. Угу. Уход отношения? от мира, уход от мира не рекомендуется в духовных практиках, так как это путь для избранных. А избранных uh -huh. очень мало. И избранность Это то, о чём не должен думать человек. Человек не должен думать, что он избранный. Поэтому нужно приتقывать а методы традиционные. А традиционный метод это оставаться в своей культуре, в своей семье, в своём обществе и менять своё внутреннее видение. Ну, верно, на 3 дня надо, ничего страшного. Это не отрешение. Нет, это что? Это это не уход. Это отдых. имеется в виду отшельничество, я думаю, вы говорили, которое действительно уход от мира. Нет, нет, нет, нет, нет, это не решит проблему, так как от себя не убежишь. От себя убежать невозможно, потому что без общения тебе жить невозможно, время общения. Значит, вы минимум должны там где-то покупать еду, что-то приусообщаться. Поэтому традиционная духовность не рекомендует уходить от жизни. Традиционная духовность рекомендует ничего не менять в своем внешнем мире, рекомендует менять свою внутреннюю составляющую. Но природа помогает... А? Природа помогает, но не в тотальном уходе в природу. Не в тотальном уходе в природу. А расскажите так вопрос, что и как вот э музыка, искусство, что вот для духовных практик бывает. Что хорошо? Азиатская музыка вот меняет Живаяпись. Классическая музыка это не духовная музыка. Духовная музыка это духовная музыка. Классическая музыка это классическая музыка. Классическая музыка это не духовная. Прохвалина за его истину. Какое эффективное. Если это духовная музыка, то духов. духовная музыка это написанная для исполнения в храме или церкви. Бах это не писал оказывается. У Баха много что писал, ему что-то давали на заказ, что он не хотел писать, что он писал сам. Поэтому, если это не было оплачено, это может духовная музыка. Я играл Баха. Не всегда возникают духовные чувства. Не всегда. Не всегда. Баха я хорошо знаю, я играл Баха. Иллия Баха. Поэтому у него, если вы почитаете историю Баха, у него были интересные периоды, иногда он просто зарабатывал деньги этим. То есть действительно, деньги, потому что. Да. И иногда он просто зарабатывал деньги, поэтому духовная музыка это нечто особенное. Нужно точно знать, что это такое. Духовная, духовная музыка, смотрите, это то, под что исполняются песнопения. Музыка под музыку должны исполняться песнопения. Поэтому, если песнопения исполняют духовные люди, а не как ну современные подработки в церковном хоре людей, которые вообще никакого отношения к церкви не имеют, а просто подрабатывают Если действительно поют духовно развитые люди, поют музыку специально написанную для песнопений, это духовная музыка. Потому что вот эта грань она сейчас стирается. Сейчас стираются грани между классической и духовной музыкой. Если ты думаешь, что классическая это духовная музыка. Нет, это классическая. Музыка. То есть это светская музыка. Она светская, она не духовная, светская. Она написана для светских приёмов, для балов, чтобы тёتки танцевали с дяденьками или просто сидели, и слушали. Значит, классика чтобы тётям-то и зятькам сидели и слушали. Это не для богов написано было. Духовная музыка написана для духовных ритуалов. То есть должно быть песнопение, исполнение духовными людьми. Ну. Где же сейчас эти песнопения? Да, пожалуйста. Что вы полно покупаете, сколько хотите? Нарезан. А только кассеты. А? Кассеты записи, пожалуйста, я могу спеть в эту пятницу я спою. Ну это форма сейчас современная. Ну это некоторые современные подходы, да, это нормально. А дискретируется. Да, нормально. Если это песнопение, если прославляют Бога, это нормально. Это своего-то современный вариант поклона. То есть духовность определяется для кого поётся. Верно? Да, духовность для кого-то нормально. Духовность для кого поётся? Богнянские это религии полные. Если поётся о Боге, для Бога. Да. Да очень просто. Если для кого поётся, и что поётся. Если поётся обо Боге для Бога, это духовно. И ещё должны исполнять совестно, естественно. Спасибо большое.